Глава 50. -е. Забравшись в кресло пилота, Стэн некоторое время сидел неподвижно, а затем под любопытными взглядами Ширы и Джемы залез под пульт управления. — Ты долго? — осторожно спросила Джема, заглядывая в салон. — Нет, — глухим голосом ответил Стэн, отсоединяя какие-то разъемы. — Это будет летать? — недоверчиво спросила Шира, которой тоже хотелось знать, чем там Стэн занимается. — Нет, — коротко ответил Стэн и негромко чертыхнулся а разочарованно протянула Широ и посмотрела на свою подругу. Джема скривилась, и обе принялись дальше следить за работой Стена. «Там что-то упало!» — спустя минуту проговорила Джема. «Где?» — не вылазя из-под пульта управления, спросил Стэн. «Вон там!» — Джема показала рукой, а Шира добавила. «Справа у тебя, под ногой!» «Вижу!» Стэн подобрал пакетную микросхему и выбросил ее за борт. «О!» — удивленно протянула Джемма. «Она что, лишняя?» «Вроде того!» — буркнул Стэн Минут пять снова царило молчание, и только бормотание Стенна доносилось из-под пульта. «Ну, что там?» — напряженно спросила Джема, когда Стен наконец вылез на божий свет. "Все в порядке!» — Стена скалился в довольной улыбке и взял обеими руками какой-то увесистый блок. «Эта штука поможет нам выжить во время перехода», — сказал он и с удивлением увидел, как лица его спутниц как-то сразу скисли. «Но он же тяжелый!" высказала Шир вообще недоумение. А антиграф у нас нет, не охотник же его понесет. Шутка была удачной, все засмеялись. Я разберу его на части и начал было Стэн, но Джема его прервала. Ты хочешь, чтобы мы на себе тащили эти железки? с нескрываемым удивлением спросила она. А что тут такого? не понял Стэн. Разделим на три части и каждый понесет свою долю. На ночь будем собирать и включать. По-моему, все просто, ничего сложного нет. По-твоему, да. Кисло согласилась Джема. «Но это же тяжело!» «Тяжело!» — Стэн кивнул головой. «Но один я эту штуковину не донесу, как бы мне этого не хотелось!» «Может, обойдемся лежаками?» — предложила Шира. «В прошлый раз это получалось у нас неплохо». «Нет!» — отрезал Стен. «Лежаки могут защитить только от травы, разъедающей обувь. Но от всех этих тварей нет!» «Но у нас есть охотник!» Довольно вяло попыталась возразить Шира. «Он в любой момент может уйти в лес!» а из нас утром кто-то может не проснуться, к тому же остался всего один бластер, а дорога предстоит длинная. И мне не хотелось бы расстрелять последнюю батарею на непонятно что». Сказав это, Стэн уселся возле генератора и принялся сознанием дело дела разбирать его на части. «Ты уверен, что когда мы снова соберем его, он будет работать?» С сомнением в голосе поинтересовалась Джемма. «Сложного здесь ничего нет», — не поднимая головы, — ответил Стэн. «Ну, разве что...» Джемма переглянулась Широй и с улыбкой шепнула ей на ухо. «Стэн совсем с нами заморочился. Ты не находишь?» «Нахожу», — с улыбкой ответила Шира. «О чем это вы там шепчетесь?» — с подозрением в голосе спросил Стэн. «Так ни о чем», — успокоила его Джемма. «Ты лучше поглядывай, как бы чего не потерял». «Не беспокойся», — заверил Стэн. «Я и не беспокоюсь», — возразила Джемма. «Просто, если что-то пропадет, ты обязательно скажешь, что это по нашей вине. Разве нет?» — Скажу, — согласился Стэн, — потому что своей болтовней вы отвлекаете меня от дела. — А ты не отвлекайся, — посоветовала Шира. — Поговорите мне еще, пригрозил Стэн, упаковывая разобранный генератор. — Что, уже все? удивилась Джема. — Ну да, -да. да, — буркнул Стэн. — Ты у нас прямо молодец, — воркующим голосом похвалила Джема. — Стэн, у тебя жена есть? — неожиданно спросила она. — Что есть? — переспросил Стэн, приделывая ремни к самодельным рюкзакам. Жена. — повторила Джема, состроив ему глазки. «Жена — это что?» — безразлично спросил Стэн. «Ты что, дурак?» — удивилась Джема. «Как это можно не знать, что такое жена?» «Ну, я что-то слышал о таком», — признался Стэн. «Это когда одна и та же женщина неотступно ходит за тобой, верно?» «Не совсем так, но почти», — с улыбкой согласилась Джема. «Так есть или нет?» «Нет», — резко ответил Стэн. «Такого у меня нет». «Почему?» — спросила Джемма, явно развлекаясь этим разговором. «Не люблю, когда за мной кто-то следом ходит». «То ли в шутку, то ли всерьез», — ответил Стэн. «Но жена — это же хорошо», — возразила Джемма. «Ты только представь себе, Стэн». Она лукаво улыбнулась и скосила глаза на Ширу. «В любое время она под рукой... Правда здорово?» «Это смотря с какой стороны посмотреть», — проворчал Стэн. «Да с любой можно смотреть», — рассмеявшись, возразила Джемма. «И с любой она тебе понравится». «Да ну тебя!» — отмахнулся Стэн и протянул Шире ее долю разобранного генератора. «Примерь!» — коротко приказал он. Шира молча подчинилась и натянула на спину самодельный рюкзак. «Ну как?» — спросил Стэн. «Пока ничего», — ответила Шира, прислушиваясь к своим ощущениям. «Вроде бы не тяжело. но и отлично!» Стэн повернул ее к себе спиной и подергал за ремни. «Стэн, не дергай, а то упаду!» — воскликнула Шира. «Я не дергаю, я проверяю ремни!» — возразил Стэн. «Если можно, то не так сильно попросила Шира. «Всё в порядке, можешь снимать», — сказал Стэн, вместо того, чтобы дергать, полегче. «А теперь ты, и Джема», — сказал Стэн, протягивая ей рюкзак и внимательно наблюдая за тем, как она надевает ремни. «Тяжело?» — спросил он. «Тяжело», — ответила Джема. «Хорошая шутка». Стэн улыбнулся и знаком велел снять рюкзак. «Мы что, не сейчас выходим?» — удивилась Джема, опуская рюкзак на сиденье флайграва. «Сейчас», — Стэн утвердительно кивнул головой и добавил, — Но прежде я хочу проверить состояние вашей обуви. — Нам что, разуться? — поинтересовалась Джема. — Чуть позже. Стэн велел ей сесть и взял в руки ее правую ногу. — Ну что там? — Шира присела рядом и тоже принялась разглядывать подошву Джемы. — Нужна новая. — немного помолчав, сделал вывод Стэн. — согласилась Шира. — Вот здесь на пятке пластик совсем стерся. Стэн опустил ногу Джемы и взял вторую. Подошва левого ботинка сохранилась лучше, но в самом центре была какая-то дырка. «Странно», — задумчиво сказал он. «Может, это какой-нибудь сучок?» — предположила Шира. «Какой сучок?» — поинтересовалась Джема, которая была лишена возможности видеть собственные подошвы. «Помолчи!» Стэн опустил ее ногу и велел снять ботинки. «Теперь твоя очередь», — проговорил он, обращаясь к Шире. «Хорошо, Стэн». Шира села на сиденье рядом с Джемой и сунула Стэну правый ботинок прямо под нос у тебя вообще одни дырки», — сказал он, исследовав подошву. «Давай вторую ногу», — приказал он. «О, я так и думал. Снимай», — велел Стэн. И Шира, как и Джема, остались босиком. Стэн тем временем осмотрел свои ботинки и решил тоже наварить новые подошвы. «Дырки?» — поинтересовалась Шира, увидев, он тоже разулся. «Нет, подошва стерлась». Стэн отложил ботинки в сторону и вытащил бластер. Аккуратно вырезав в обшивке флайграва шесть подошв почти одинакового размера, он принялся наваривать их на обувь. А Джемма и Шира с интересом наблюдали за его работой и негромко обменивались мнениями. «По-моему, мы заблудимся», — тихо сказала Джема. «С чего ты взяла?» Также тихо удивилась Ширра. «Стэн врет, когда говорит, будто бы знает, где мы находимся», — шепотом пояснила Джема. «Ты так думаешь?» — с сомнением в голосе спросила Шира. Из своего опыта она знала, что Стэн всегда находит дорогу туда, куда ему нужно. «Нет, но у меня такое предчувствие». А, так бы и сказала! облегченно протянула шира. Я думал, это он тебе сказал. Ага, от него дождешься, с иронией возразила Джема. Стен быстрее заведет нас к черту на рога, чем признается, что сбился с пути. Но пока все было хорошо, заметила Шира. Вот именно пока! Джема вздохнула и посмотрела на Стэна. Ну что там? громко спросила она. Еще одна пара, ответил Стен. Тогда подождем, проговорила Джема. Где охотник? спросил Стен, аккуратно наваривая лучом тонкую подошву. «Не знаю ответила джема пожав плечами был где-то здесь наверное опять куда-то ушел охотник позвал стэн не отрываясь от работы ага дождешься фыркнула джема наверное охотится предположила ширра замолчите прикрикнул о них стэн к чему-то прислушиваясь джема сразу напряглась и вцепилась в спинку кресла можете говорить дальше спустя несколько секунд разрешил Стен. ну и напугал же ты нас джема улыбнулась и немного расслабилась ты в самом деле что-то услышал вроде бы ответил Стэн, приваривая последнюю подошву. «Можно обуваться!» — разрешил он и первым натянул на ноги свои ботинки. «Стэн, ты срезал мне защелку!» — гневно крикнула Джема после того, как осмотрела свою обувь. «Не неси чепухи!» — буркнул Стэн. «Посмотри лучше внутри!» «Но что, есть?» «Есть!» — Джема покраснела и, извиняясь, пробормотала себе что-то под нос. Когда все обулись, Стэн разделил оставшиеся продукты на три равные части и прибавил их к разобранному генератору. Так что в среднем на каждого пришлось около сорока килограмм». Джема было возмущалась, но Стэн жестом велел ей заткнуться, и она замолчала. Если я испорчу фигуру, ты будешь виноват, пригрозила Джема, прежде чем заткнуться. Ничего, с улыбкой ответил Стэн. Временами это даже полезно. Стэн, позвала его шира. Что и тебе тяжело? Насупившись, спросил он. Не злись, пожалуйста, но шира улыбнулась и поморщилась. Джема права, тяжеловато. «Ну и что вы мне предлагаете?» — раздраженно спросил Стэн. «Все на себе тащить вместе с вами?» «Ну почему с нами?» — робко возразил Широм. «Может, съедим что-нибудь?» «Ну да, сожрем все и останемся с пустыми руками». С сарказмом проговорил Стэн. «Только не думаю, что ты сможешь съесть несколько килограмм консервов. И хватит об этом. Так мы проторчим здесь до вечера». «Не сердись, Стэн». Джемма поправила ремни, которые уже начали врезаться в плечи, и посмотрела себе под ноги. «Просто мы не привыкли», — пояснила она. «Так привыкайте, чем быстрее, тем лучше», — посоветовал Стэн. Позвав охотника и дождавшись, когда он появится, Стэн выбрал направление, как показалось Джемме, весьма ноугад, и тронулся в путь. Ближайшая цель, которую он выбрал, была река. Стэн приблизительно знал, где она находится, но сказать точно, где именно, он не мог. Но для начала, как он считал, достаточно было и общего направления.